Ника Йорш «Разведи меня, если сможешь» Глава первая По три сумки в каждой руке И это я еще за фруктами к мастеру Тону не забежала На выходе из очередного магазинчика попыталась открыть дверь плечом Но тут ее потянули с обратной стороны И я едва не выпала наружу картошкой вперед. «Осторожней, женщина!» Поморщившись, посоветовал хорошо одетый мужчина минимум в два раза старше меня. Зеленые глаза буквально мерцали от переполнявшей его силы. «Менталист», догадалась я. «Такими мешками и прибить недолго», продолжал бурчать маг. «Простите», неловко улыбнувшись, показала руки, занятые кучей пакетов. «Хотела купить всего понемногу, и вот...» «Вижу, вы дадите мне пройти?» Я отступила в сторону, чувствуя себя униженной. С тоской, взглянув на серую высотку, примерно в двух милях от меня вздохнула и двинулась вперед, жалея о том, что не заказала электромобиль для подобной прогулки. «Эй, такси надо?» раздалось из-за спины с акцентом. «Может, подвести тебя?» Я обернулась. За мной медленно ехала желтая машина с характерным рисунком в виде трех пирамид. Тонированные стекла чуть опустились, и за одним из них, с водительской стороны, показался смуглый лоб с пышной черной шевелюрой. Затем появились и очки, плотно прикрывающие глаза водителя от яркого северного солнца. Не нужно. Сама как-нибудь пробурчала, чуть сместив пакеты на ладони. Осталось дойти всего-то ничего. Теперь и без такси обойдусь. «Как хочешь», — отозвался незнакомец и рванул прочь, обрызгав меня грязью из-под задних колес. Джинсы и теплый плащ Тут же покрылись серыми разводами. С пакетов потекла вода. «Чтоб тебе, козёл, хорошо жилось!» Выпалило в сердцах, топая ногой и приобретая совсем уж плачевный вид. На меня тут же оглянулись несколько человек, качая головой и осуждающие переговариваясь между собой. И я представила, как стыдно стало бы мужу в этот момент. До дома... Доползла злая, как собака, по пути облаев соседа за то, что перекрыл своим шикарным электромобилем дорожку к подъезду. Он быстро отъехал в сторону, пообещав больше подобной оплошности не совершать, а потом следил за мной взглядом, полным сочувствия. Это неимоверно бесило. Еще лет пять назад при встрече со мной он пошло шутил, и предлагал всякие непотребства, пока муж не видит. А теперь... С трудом, сгрузив сумки у двери, коснулась пальцем замка и представилась. Дверь открылась с легким шипением, пуская меня в святая святых. Дом, милый дом. Оказавшись в любимой квартирке, я с удовольствием вздохнула полной грудью, но, встретившись взглядом со своим отражением, подавилась воздухом и закашлялась, даже слезы выступили. Да, такой кикимори только в цирке уродцев выступать. Черные волосы, растрепанные, как воронье гнездо, лицо красное, карие глаза горят огнем ненависти ко всему сущему, разве что из носа дым не валит. Вот так попробуй-ка угадать в этой потрясающей женщине неопределённого возраста Кэтрин Поук, жену преуспевающего мага техника из Техноиндестрис, теперь уже тридцати годов от роду. Уныло стащив себя обувь и верхнюю одежду, я поплелась сумками на кухню. «Марта!» — крикнула на ходу, минуя широкий коридор. «Где ты?» помощница по хозяйству, рекомендованная мужу супруга его партнера, Виргинии Точь, отзываться и не думала. Девица попросту не оказалась дома. «Где ее черти носят?» — бубнила я, разбирая продукты и раскладывая все по местам. Сказала же, к одиннадцати быть на месте. Справившись с задачей, отправилась в душ. И немного освежившись, снова почувствовала себя бодрее и добрее. В конце концов сегодня у меня юбилей, и посоветовавшись с мужем, я решила устроить нам ужин дома, на двоих. Только я и он. Весь вечер и ночь наши. Включив энергофон на любимой станции, стала подпевать незамысловатые песенки и надев фартук принялась заготовку. Хотелось удивить Роджера чем-то новеньким и необычным, ведь мы так редко теперь имеем возможность побыть наедине. Не то что раньше. С тех пор, как мужа снова повысили в должности, я буквально стала забывать, как он выглядит. И именно поэтому мне не улыбалось идти на собственный юбилей в ресторан с кучей гостей, большинство из которых — его деловые партнеры с женами. «О, вы уже дома, миссис?» — раздалось слева, когда я, крутя бедрами под любимые песни, нарезала овощи для маринада. Резко обернувшись, увидела картину маслом. Марта, яркая брюнетка лет двадцати пяти, стояла передо мной, моргая огромными черными глазами и, опираясь на столешницу, Улыбалась. «Думала, вы задержитесь в магазинах, вот и не спешила», честно призналась помощница, осматривая разложенные на столе явства. «Милая, я велела быть в одиннадцать». В душе поднималась волна злости. «Если бы ты была мне нужна позже, то будь уверена, я назначила бы другое время, а теперь свободна». Девчонка, как обычно, чуть распахнула губы и, сцепив руки в замок, начала щебетать. «Простите меня, миссис Поук, я провинилась, да? Но ведь я не сделала ничего плохого. Просто, когда шла к вам, встретила Колина. Ну, вы помните, я говорила о нем. Он еще предлагал мне сходить с ним на виртуальное свидание в каньон. И я тогда...» «Это повторяется изо дня в день», — хмыкнула я. «То Колин, то еще кто-то. Думаю, что...» «Но с сегодняшнего дня все, честное слово!» Прервала меня помощница, заглядывая в лицо. «И я нашла два новых рецепта, очень вкусных!» «Мистер Паук будет просто в восторге, уверяю вас!» «Что за рецепты?» — спросила сама поражаясь, почему из раза в раз прощаю эту святую невинность. С южного континента бабушка прислала. Один сладость, второй выпечка. Я закатила глаза и покачала головой, а Марта пискнула и захлопала в ладоши, понимая, что снова меня победила. «Ну, так я поставлю тесто?» «Давай», — согласилась я. Посмотрим, что там за вкуснятина. Мы готовили долго, и все это время Марта щебетала безумолку. Про Колина, про родителей, про погоду и про политику. У нее все смешалось воедино, превращаясь в невообразимую смесь фактов и выдумки. Но мне это нравилось. В первые дни, когда Марта пришла в наш дом по рекомендации, я злилась. Ужасно злилась. Я поняла, что жена партнёра моего мужа просто поиздевалась надо мной, прислав мне эту болтливую южанку, чтобы посмеяться. Не в открытую, разумеется, а скрытно, из-под тишка, как это принято на северном континенте Грамдуара. Мол, ты с юга? Так вот тебе помощница, такая же взбалмошная и энергичная. Муж сразу предложил уволить девицу, поняв, что за свинью нам подсунули. И я согласилась с ним. Только вот стоило сказать Марте, что мы больше не нуждаемся в ее услугах, как она начала свой концерт одного актера. А потом предложила научить меня вязать салфетки крючком и не покупать больше их на ярмарках за бешеные деньги. Она показала мне разные узоры и даже нитки принесла такие, каких на севере днем с огнем не сыщешь. Я не смогла ее уволить, а чертовка, поняв, как со мной обходиться, продолжила вить веревки. Мы приготовили много вкусных закусок, три новых салата, выпечку и кое-что на горячее. Все необычное и притягательное. Я разрешила Марте уйти лишь после шести вечера, строго-настрого велев вернуться завтра к девяти и помочь мне убрать последствия нашего с мужем ужина. Меня переполняли восторг пополам с предвкушением, особенно после того, как Марта спросила, почему я не хвастаюсь ей тем потрясающим платиновым браслетом и кулоном, изготовленными на заказ. На мой удивленный взгляд, она отреагировала фразой «Ой, так это был сюрприз, и он еще не подарен?» Конечно, пришлось выпытать у нее все, что она знала. Оказалось, одна из помощниц наших соседей видела Роджера в ювелирной мастерской Тайферти где он забирал баснословно дорогую безделушку. Очевидица случившегося, естественно, передала всё своим подругам во время прогулки с хозяйскими детьми, а Марта подслушала. Пожурив помощницу за то, что сует нос не в своё дело, я окончательно воспрянула духом и начала наводить красоту. К восьми вечера всё было готово к празднику. Я, накрашенная, со сложной укладкой и в неприлично откровенном платье, восседала за ломящимся от блюд столом. Только вот Роджера все не было. В половине девятого я позвонила ему по визафону, Однако сигнал не прошел, а автоматика сообщила, что абонент занят и не может говорить со мной в данный момент. Ситуация повторилась трижды, с промежутками в десять минут. К девяти из моей прически выпали три шпильки, а помада окончательно переехала на пустой бокал из-под шампанского. Снова придвинув к себе визафон, набрала Стефани, едва ли не единственную подругу на всем северном континенте Грамдуара. Несколько секунд томительного ожидания были вознаграждены удивлённым «Слушаю, Кэти». На экране настенного монопода появилась её озадаченная личика. Блондинка, как и большинство жительниц Северного континента, она выглядела потрясающе даже в начале десятого вечера, даже не накрашенная и даже с волосами, густо измазанными, жуткого вида субстанции ядреного зеленого цвета. «Он не пришел», – проговорила я, откупоривая вторую бутылку безумно дорогого шампанского. И на звонки не отвечает. «Думаешь, что-то случилось?» С ясно различимым скепсисом в голосе уточнила Стефани. «Не знаю» ответила я, опрокидывая в себя содержимое бокала и тут же кашляя. В уголках глаз защипало, а после, по правой щеке, прокатилась одинокая слезинка, унося за собой частичку черного карандаша, которым я так тщательно подводила глаза несколько часов назад. «Ну, может, он попал в аварию?» пожала плечами Стеф и с хрустом откусила кусок от красного яблочка. «Или сердечный приступ? Шутка ли? Мужик буквально живет на работе!» Я хотела посмотреть на нее укоризной, но взгляд получился жалким, измученным. «Он ведь не мог просто забыть», — заметила, не теряя надежды. «Этот еще как мог!» беззаботно отозвалась Стеф. «Ты слишком избаловала его. Скажу больше. Он мог забить, потому что ужин дома с женой это для него давно не праздник и не повод спешить с работы». «Но юбилей!» всплеснула руками я, указывая на стол, на котором не осталось свободного места. «Он и подарок мне еще не вручил» хотя заказал его в мастерской Тайферти. «Серьезно?» Стеф оживилась, отложила яблоко в сторону и, приблизив лицо к камере так, что на переднем плане оказался лишь ее длинный нос, уточнила. «И что там?» «Браслет и подвеска», — гордо заявила я. «Класс!» «Погоди, это он что, хвастался подарком, но не отдал не совсем так. Я снова налила шампанского, немного расплескав часть в овощной салат. Марта слышала, как об этом говорили девушки-помощницы наших соседей. Одна из них видела его в мастерской, забирающим заказ. О! -о, -о, -о. Протянула подруга, усаживаясь назад и вновь принимаясь за яблоко. Тогда жди, дорогуша. Если Роджер раскошелился на тайферте, то не все потеряно. Он просто копит на покупку дома. Между прочим, для нас. Решила я все-таки защитить мужа его же словами. И поэтому мы пока стараемся экономить, а ты выставляешь его каким-то... «Да он ж мод!» – закивала Стеф. «И экономишь в вашей семье только ты. У Роджера крутая тачка, модная стрижка и одежда от известного бренда, в то время как ты махнула на себя рукой с тех пор, как он уговорил тебя уволиться, чтобы заниматься хозяйством. Ты стала его личной прислугой. Девочкой принеси, подай, не мешай!» «Я скривилась!» слушая нотации подруги и думая о том, что, возможно, Роджер был прав, утверждая, что она просто завидует моему положению и социальному статусу, ведь ее муж бросил пару лет назад. Теперь представь, он возвращается домой и каждый день видит одну и ту же унылую картину. Тебя с передником на груди. Волосы зализаны в хвост, Косметики – ноль, маникюр скончался смертью храбрых еще на той неделе. Хорошо хоть сегодня додумалось платье надеть и причесаться. «Ну, хватит!» – вспылила я. «Чтобы сохранить семью, нужно прилагать усилия. Поддерживать уют, сытно кормить своего мужчину и не выносить ему мозг. Вот и все». «Ага», – усмехнулась Стеф. «И где же тогда твой ненаглядный?» Похоже, твои правила перестали работать еще года два назад. Пойми, Кэти, он вытирает об тебя ноги. Нельзя им прощать этого. Может, мне еще и развестись? Как тебе?» С грохотом отставив пустой бокал в сторону, выпалила я. «А может и развестись?» Ничуть не смутившись и не обидевшись, ответила подруга. «Или хотя бы свалить на время, потеряться из его поля зрения» и отдохнуть морально. Ты ведь красивая, умная женщина. Так чего ведешь себя как... Кэти! Кэт, я дома! В прихожей раздались шаги. Мелькнул экран монопода и погас. Стеф отключилась, заслышав голос моего ненаглядного. Вот уже год, они не переваривают друг друга, и подруга активно пытается открыть мне глаза на действительность, которую, по ее словам, я не желаю видеть. «Я в гостиной!» сообщила супругу, и как только он перешагнул порог комнаты, отсалютовала ему пустым бокалом. «Решила меня не дожидаться?» хмыкнул Роджер, бегло осматривая блюдо и останавливая взгляд на моей руке, сжимающей ножку бокала. Смотрю тебе и одной неплохо. Я улыбнулась, чувствуя, как алкоголь пробуждает во мне тщательно спрятанную в темном уголке гадину. Мой муж решил пропустить этот ужин. Как не пропадать же добру? Еще немного шампанского, и улыбка стала шире. Знала бы, что ты проигнорируешь даже мой юбилей, позвала бы стриптизеров хотя бы посмотрела на голых мужиков, вспомнила, как там у них все устроено. «Милая, я засыпаю с тобой в постели почти каждую ночь», исключая командировки. Бросая пиджак на кожаное кресло, раздраженно проговорил Роджер. «Хочешь увидеть, как все устроено? Смотри сколько угодно». Я вскинула правую бровь, И, вернув лицу, серьезное выражение, поднялась. «А как насчет использования по назначению?» «Вот как увижу, захочу. А он, бедняжка, даже головы поднять от усталости не может. Переработка сказывается на всех твоих органах, родной!» Роджер замер, не успев развязать галстук до конца. Так и стоял удерживая узел правой рукой и сверля меня ненавидящим взглядом. Решила устроить скандал. Наконец выдал он, рывком срывая галстук с шеи и швыряя его к пиджаку. «Думаешь, я за этим приполз домой? Чтобы снова слушать упреки и смотреть на твое вечно недовольное всем лицо? Понятия не имею, зачем ты приполз». Я пожала плечами, и вдруг, столкнувшись взглядами со своим отражением в зеркале, поперхнулась. Очень уж непривычно было видеть себя такой, разнузданной, что ли. Все показалось мне слишком. Слишком красная помада, слишком откровенный вырез на платье, слишком по-бесовски горят глаза. Сделав над собой усилие, Я постаралась собраться и решила свести конфликт на нет. Если хочешь, угощайся, Роджер. В любом случае, мы с Мартой готовили все это для тебя. Я хотела тебя удивить. Несколько новых салатов и морепродукты, плюс выпечка, горячая, которая теперь уже холодная. Муж приблизился к столу, и, коснувшись кончиком пальца ближайшего блюда, брезгливо взглянул на собственную руку. «Я сыт». Громко, чеканя каждое слово, — ответил он. «По самое горло. И тобой. И Мартой. И твоими претензиями». Легкий туман беспечности и иллюзия вседозволенности, навеянные выпитым алкоголем, улетучивались, оставляя меня на растерзание чувству вины. Внезапно стало неловко за свое поведение, за сказанные в гневе слова и за произошедшее в целом. Так уж у нас повелось в последние несколько лет. Стоило мне открыть рот и выказать недовольство, как супруг выворачивал ситуацию в свою пользу, выставляя меня единственной виноватой. «Прости». Сделав несчастное лицо, я устремилась к Роджеру за примирительным поцелуем. «Не знаю, что на меня нашло. Конечно, я понимаю, как важна твоя работа, но и ты должен...» «Ну, хватит!» Он скривился, не позволяя себя обнять. Вытянув руки вперед, остановил меня на расстоянии и проворчал, чуть отвернувшись в сторону. «Ты ведь знаешь, я ненавижу, когда пьешь». «Снова из тебя лезет наружу все южное дерьмо». «Роджер?» Я едва не заплакала от обиды. «Ты так говоришь, словно я ежедневно напиваюсь в стельку. Сегодня у меня день рождения, и я ждала тебя, но ты не пришел вовремя. Более того, ты очень задержался и не отвечал на мои звонки. А чего ты хотела? У меня важная работа». Он резко обернулся и и процедил, хмурясь. И зная это, понимая, как я отношусь к подобным выходкам, ты все равно напилась, а теперь лезешь с извинениями. Я работаю как проклятый, пытаясь обеспечить нам достойное будущее, сижу в офисе допоздна, выслуживаясь перед начальником и бесконечно доказывая ему то, что не напрасно занимаю свое место в корпорации. От тебя... Требуется только одно – ждать меня, обустраивая наш дом и создавая в нем уют. Неужели это так сложно? Но ведь я этим и занимаюсь. Целыми днями только и думаю, как тебе угодить. Оглянись вокруг. Чем плох наш дом? Всем. И в первую очередь. Твоим присутствием здесь. Роджер хотел остановиться, промолчать но явно не успел вовремя закрыть рот. Запустив пятерню в черные волосы, он растрепал идеальную прическу и, сцепив зубы, договорил. «Надо же было так вывести меня из себя». «То есть раздражаю именно я». Стало тяжелее дышать, и я оглянулась на закрытое наглухо окно. Страх, как захотелось на улицу – вдохнуть прохладный воздух, затеряться в потоке безразличных людей. Но как же теперь уйти, когда Роджер впервые за несколько лет решил быть со мной откровенным? Нет, теперь уходить было нельзя. Где-то там, на берегу речки, созданной двумя бутылками шампанского, остатки здравого смысла буквально вопили. Молчи! «Сделай вид, что все хорошо! Извинись! Сгладь конфликт! Дай ему остыть!» Но я так устала быть умницей, так устала строить из себя холодную, сдержанную женщину на манер северянок, когда в душе кипели страсти, бурлила обида и буквально рвалась наружу злость. «Чем я заслужила подобное отношение?» — спросила Так не дождавшись ответа на первый вопрос. Почему все так изменилось между нами? Ты всегда много работал, но для меня находил время. А теперь у тебя дергается глаз при виде собственной жены. Как это объяснить, Роджер? Помоги мне понять, не молчи. Здесь нечего понимать, бросил он, направляясь к выходу. И обсуждать нечего. Протрезвей и тогда поговорим. Кэтрин, а пока мне противно находиться в собственном доме. «Не смей уходить!» — закричала я, следуя за ним. «Отвечай мне! У тебя кто-то есть? Другая женщина?» Само собой, я не верила в существование другой, но слова сорвались с языка. Мне захотелось удержать его, разозлить еще больше, заставить оправдываться из-за вечной занятости на работе а потом заняться страстным сексом, которого не было между нами уже слишком давно. «Да!» — выкрикнул мне в лицо Роджер, удерживая в руках второй, еще не обутый ботинок. «У меня есть другая, довольна?» О, в тот миг меня можно было назвать какой угодно. Потрясенный, оглушенный, обалдевший, но никак не довольный. Я словно с разбегу в стену врезалась. Что он сказал? О чем речь? Какая другая? И она сейчас плачет, потому что я предпочитаю ей тебя, потому что иду домой к жене, которая не ценит моего присутствия. Та, другая, ждет меня в любое время суток, боготворит меня и умоляет остаться. Но долг супружества не дает мне покоя. И переспав с женщиной, устраивающей меня своей покорностью и терпением, я все равно одеваюсь и ухожу сюда. И что получаю взамен? Стою и слушаю твои истерики. Наслаждаюсь бредом невменяемой южанки. То есть у тебя есть женщина. Еще одна. Другая. Кроме меня. Я нахмурилась и очень старалась сосредоточиться, но мысли все время расползались в стороны, словно тараканы. Выходит, ты изменяешь мне не с работы, а с ней. Спишь с другой, пока я сутки напролет создаваю паршивый уют в нашей квартире. В моей квартире, педантично поправил меня Роджер. Это жилплощадь записана на маму. «Ах ты, тварь!» – прошипела я, теряя остатки внешней холодности и безмятежности, так тщательно взращиваемых во мне супругом. «Да я тебя придушу вот этими руками! Да я тебя...» «Сумасшедшая!» – схватив мои руки и скрутив их за спиной, прогремел Роджер. «Так и знал, что по-доброму с тобой все закончить не получится!» «Иди в кровати и проспись, а утром подумай над своим поведением и позвони мне. Тогда и поговорим. Кстати, твой подарок у входа». «Катись ко всем чертям!» — завопила я, пытаясь извернуться, чтобы освободить руки и расцарапать наглую, безэмоциональную рожу своего пока еще живого супруга. «Я-то покачусь», — больно дернув меня за запястье, — Роджер заставил посмотреть на него и процедил сквозь зубы. «А ты подумай, далеко ли уйдешь без меня и моей поддержки? Посмотрим, что в тебе сильнее, эмоциональный беспредел или все же рассудок. До завтра, Кэтрин». Он оттолкнул меня, позволив отбежать по инерции несколько шагов назад, а после удариться спиной об стену пока я приходила в себя от неожиданности, боли и обиды, закрылась шипением дверь, оставляя меня одну в квартире, оказавшейся даже не нашей. Я простояла так недолго. Опомнившись, сползла по стене на пол и разревелась. Давно так не рыдала, что прям от души, что самой себя жалко было. И слезы из глаз катились такие, что можно было минут за десять кувшин смело собрать. Я оплакивала свою личную жизнь, почившую сегодня таким неблагородным способом. Любовь к супругу буквально вышибла из меня во время удара о стену. Даже измены, наверное, спустила бы. И слова гнусные тоже. А рукоприкладства нет. Слишком это гадко. Бить ту что с себя пылинки сдувало столько лет. Обезвоживание организма я лечила удивительно вкусным ликером, закусывая ложками черные икры из личных запасов благоверного, громко хихикая и представляя его лицо, когда увидит пустые пакеты. Роджер, эти деликатесы припас для поздравления высокого начальства из главного офиса с днем рождения холемаш подобного рода всегда был в его стиле, поэтому он заказывал вкусняшки заранее, чтобы находиться во всеоружии к назначенной дате, а празднику его босса через пару дней и достать корку будет ой как сложно.